Глава первая. Все совпадения с реальными людьми, локациями и событиями случайны. Цех металлургического завода чудом оставшийся в живых после падения Советской империи, а может даже заставшие времена правления последнего царя, сиял пробоиной в крыше от одного из множества прилетов. Отчего полезшие лучи весеннего солнца неслабо прижигали сквозь бронежилет и шлем. Но среди отдыхающих бойцов, желающих снять защиту, не было. Война давно отучила от опрометчивых поступков. Порой для отдыха достаточно просто помолчать и подумать о чем-то хорошем. У каждого из отдыхающих бойцов был свой жизненный якорь, за который они держались изо всех сил. Любовь, ненависть, желание отомстить или изменить собственную жизнь. В Аду устроенным людьми нет психолога, в Дэйс、да、отдыхом вечны проблемы. Хруст битого кирпича на входе в здание цеха был сигналом о прибытии начальства, а значит небольшая передышка подходила к концу. Здорово, бойцы! Поставленный командный голос куратора напоминал о его прошлом вредах армии России, а увиденные на базе награды о больших заслугах на военном поприще. Тебе не хворать, Гуль. Здорово, начальник. Привет. И снова в бой. Я сделала. Хром, дум, жаркие птицы и белый. Командиры пятерок в своем взводе. Все, как и я в свое время, получили возможность искупить грехи и получить свободу. Позже наш отряд из колонии одного небольшого, но в прошлом очень криминального города привлек внимание руководства и нас стали ценить куда больше. Поверьте, на войне это тоже очень важно. Пожав руки бойцам, представитель совета командиров с позывным Гуль достал планшет с картой города и повернул его в мою сторону. Берс, твой отряд на данный момент самый опытный из тех, кто сейчас остался на базе и не имеет боевой задачи. Поэтому поработайте хорошо по позициям противника перед тем, как мы отправим новичков на штурм. Что-то планируют сегодня наши друзья нехорошее, так что смотрите в оба. Вот здесь у них позиция пулемётчика, а на пятом этаже снайпер. Куратор быстрыми движениями пальцев показывал на тактическом планшете расположение огневых точек противника. Данные разведки, полученные с помощью собственных спутников и многочисленных дронов, давно не удивляли, как и серьезный подход к решению рабочих моментов без привычного начальственного гонора. Вот только и требовали немало. Мы пару часов как вернулись с задачи, возмутился Жаркий. Больше некому. Все остальные опытные группы направлены на оккупирование прорыва противника. Вам недели осталось и домой с чистой совестью, так что давайте оформите Дембельский аккорд, и я отправлю вас на базу. Посмотрел прямо на меня куратор взвода. Сделаем. Другого ответа и быть не могло. Только не здесь. После окончания обязательного контракта и прохождения дополнительного обучения на командиров взвода я полностью принял правила компании. Надеюсь на вас. Ситуация более чем серьезная. Берс на связи. Обвел взглядом. Бойцов куратор и отправился дальше обходить готовые к продолжению штурма группы. Но почему снова мы? Ожидаемый вопрос. Ты же слышал. Больше некому. Ага, я каждый раз эту сказку слушаю. Где теперь лось, зубы, многие другие хорошие парни? Продолжал возмущаться Жаркий. Так хватит, знаю я, чем заканчиваются подобные разговоры. Еще слово Жаркий и мы тебя оставим здесь, согласен? Да ты че, берс? Ты ж меня знаешь, я поворчать просто люблю. Стоит признать, Жаркий ворчал только при мне. Строгая дисциплина давно отучила от прямого неподчинения приказам. И все же это не самое главное в добровольческих штурмовых отрядах. Основное отличие от регулярной армии — оперативность. Быстрое принятие решений и инициатива командиров на местах под непосредственным контролем штаба в режиме онлайн позволяют творить чудеса на поле боя. Если к этому еще добавить наличие хорошей разведки с постоянным поиском слабых мест в обороне и последующим непрекращающимся давлением по выявленным точкам, то противнику стоит только посочувствовать. И, конечно же, не стоит забывать про сами штурмовые группы. Причем штурмовые группы нельзя назвать пушечным мясом. Бойцов поддерживают огнем из всего, что только есть на вооружении российской армии. Артиллерийские орудия, грады. Танки, минометы, дроны, камикадзе, есть даже собственные самолеты. Расход боеприпасов просто ужас. К тому же насыщенность гранатометами и реактивными огнеметами шмель позволяет в некоторых случаях действовать без тяжелой артиллерии и бронетехники. Правда, без потерь тогда не обойтись. У каждой группы своя задача, и тем, кто идет первым, сложнее всего. Просто так отойти нельзя, только по команде. Наказание, ну тут все понятно. Российская армия образца XXI века постепенно отходит от массового солдата и все же снова возвращается к лучшей пехоте мира, несмотря на огромные затраты на арматизацию и умные ракеты, показанные слажевыми лицами в телевизоре. Их бы ваконы. По которому лопит вражеская артиллерия, может, тогда быстрее бы стали вводить новое оружие, а не отправлять металлолом, которому столько твоего бед. Белая, да, мой вернешься, что делать будешь? Попытался перейти на другую тему, жаркий. Дом жена и ждет, и дочка. Папа для нее три года как в командировке. Вернусь не сидельцем, а героем с медалями на груди. За свои грехи, вольные и невольные, мы сполна расплатились в этом адду. — спокойно ответил Белый, проверяя бронежилет. — Ты у нас и правда герой, а я вот к друзьям в первую очередь загляну. Много чего они мне обещали, когда просили на себя все взять. Да и к бывшей жене немало вопросов осталось. Хром, ты тоже к своей неверной зайдешь? — Иди лучше проверь расчет Акса, жаркий, чтоб не было, как в прошлый раз, — осадил товарища Хром. Одного только жаркого тянет на разговоры перед выполнением задачи. Все остальные молча занимались своим снаряжением. Неудивительно. До момента подписания контракта у каждого из бойцов были свои мысли и чаяния, а сейчас только одно желание — вернуться домой. Причем я был в числе самых первых, кому предложили специальные условия освобождения. И то долгое собеседование не забуду. Никогда, хотя еще год назад ничего не предвещало резких изменений в моей жизни. Впрочем, жалеть о прошлом бессмысленно, надо жить настоящим. Погрузив на себя двойной боекомплект и взяв реактивные огнеметы, что стали незаменимыми спутниками штурмовых групп, мы отправились на так называемую разведку боем. Группа двигалась по известному маршруту, где-то ускоряясь или пережидая обстрел в подвальных помещениях. Артиллерия не смолкала ни на минуту, и к какафонии взрывов я давно уже привык. Человек — такое существо, что ко всему привыкает. К смерти, что поджидает за каждым углом, к трупам врагов и павшим товарищам. Работы? Работаем, как привыкли, тройками. Один стреляет, второй прикрывает, третий фиксирует попадание. Давайте, начинайте карусель. Белый, твои пусть займут позиции по флангам. Боицы, прикрывая друг друга, отработали из реактивных огнеметов и автоматического гранатомета по вражеским позициям в одном из административных зданий. Спустя полгода боевых действий никто не лез бездумно, геройствовать и знал свое дело. Как кто-то сказал, самая лучшая работа на свете. Звуки взрывов и огненные вспышки в окнах превращенного в бастион здания, вакуумные снаряды не оставляли и шанса на выживание. Скрыться от объемного взрыва в закрытом помещении практически невозможно, и тем, кто выжил, невероятно повезло. На вражеских позициях началась паника, и слегка поджаренные счастливчики бежали без оглядки. Жаль, утёс с собой не взяли. Можно было бы собрать сегодня хороший урожай. Отходим, пока нас не накрыли. Главное уметь вовремя остановиться и не дать себе почувствовать всемогущество и бессмертие. Расплата наступает слишком быстро. Барс, передай бойцам, что они молодцы. Зашипела рация голосом Гуля. Видим, с птички навели бы шороху в чужом муравейнике, четко сработали, все целы, никого не потеряли. Возвращаемся на базу. «Подожди, это не все», — резко произнес куратор. «Есть еще одно дело. Тут Мирняк на связь вышел. Надо эвакуировать и сопроводить на базу. Кто принял?» «Принял. Жду координаты». На эвакуацию гражданских обычно отправляют вольно определяющихся и новичков. Но сегодня мы были ближе всех к объекту, поэтому задачу нарезали нам. Противник снова бил пожилым кварталом прямой наводкой, где не было наших отрядов. Впрочем, говорить о чем-то человеческом бессмысленно. Стать скотиной очень легко, а немцы и наемники не считали жителей города своими. Обычная советская панельная пятиэтажка, что расположилась очень близко к линии соприкосновения. Пара верхних этажей снесено постоянными прилетами, но дом не сложился как карточный домик и до сих пор дарил защиту своим жителям, скрывающимся в подвалах. К сожалению. Последний прилет все же обвалил крайний подъезд, и теперь жители стали узниками своего убежища. Пригнать технику для разборки завалов сейчас точно не выйдет, поэтому оставалось только надеяться на лучшее. Что-то темное витает вокруг, тяжелые эмоции переполняют этот город, и даже чертам в воду становится тошно. Есть кто живой? Конечно, нас вряд ли бы стали посылать просто для проверки, но на войне смерть ходит рядом и, возможно, все. Мы живые. Нас здесь завалило, прошу вас, помогите! Раздался отчаянный крик женщины. Сейчас поможем. Птица белая, проверьте со своими обстановку вокруг. Жаркий хром, дом, ваша группа со мной. Подобраться к выжившим было непросто. Подъезд превратился в груду мусора, но с другой стороны дома, где находилось окно подвала, было куда проще подобраться. С помощью бойцов получилось разобрать завалы и убрать пару сломанных плит, а вскоре мы увидели испуганные лица местных жителей. Вдруг раздались взрывы рядом. Твари! Ничего человеческого в этих зверях не осталось. — Как страшно! — в глазах незнакомой женщины можно было легко утонуть. — Прошу вас, спасите хотя бы детей. Вытаскивая сначала детей, потом стариков и женщин, постепенно я помог выйти и зеленоглазые незнакомки. И именно в этот момент раздался характерный свист в ушах, и я едва успевая накрыть своим телом женщину, после чего грохот заглушает все звуки, а по телу растекается дикая боль. Все целы, Берст, ты как, живой? Не сразу доносится до меня вопрос, на который я не могу ничего ответить. Мать вашу, у нас тут несколько трехсотых и мёрняк. Димка, держись, сейчас тебя вытащат. А мы еще погуляем на воле. Агниды! Ярость товарища лучше всех слов говорила о том, что мне недолго осталось. Нелепо. Холод в груди разошелся по всему телу, и похоже, смерть в этот раз возьмет свое. Хотя я давно должен был умереть. Странно. Столько раз она проходила мимо, а сейчас заглянула в лицо. Что меня ждет дальше? Суд, пустота, забвение. Вся жизнь перед глазами не пролетела, и я сам, чтобы заглушить все усиливающуюся боль, вспоминал, как попал в этот ад. После развода с женой еще молодым старлеем больше не заводил серьезных отношений. Многочисленные подружки, которые ценили меня непонятно за что, помогали скрасить одиночество, а попав под сокращение уже капитаном, оказался брошен и государством. Повезло, что смог найти работу, не успев пополнить бесчисленную армию охранников. Последние десять лет трудился аналитиком в небольшой компании моего бывшего сослуживца. Специализирующиеся на составлении справок по российскому, советскому и имперскому периоду в различные годы. Позже компания перешла войти в、IT、сферу для работы с госкорпорациями. Заказов хватало. Дополнительно, как хобби трудился в роли обозревателя военных конфликтов на среднем по посещаемости сайте. Сейчас кругом одни эксперты, так что я был, можно сказать, с ознанием дела. Моя небольшая ветеранская пенсия не даст собрать. Жизнь шла своим чередом, пока в один день с гостями из ближнего зарубежья не превысил самооборону, не смог смотреть, как в моем родном городе прямо перед моими окнами избивают толпой молодого парня. Небольшой подмосковный город в последние годы превратился в далекий стан, и большинство жителей всеми силами пытаются продать свое жилье и ехать куда подальше от ужасов миграционной политики. Лоббисты в строительных компаниях и других крупных фирмах тратят огромные деньги на продвижение некоторых правильных законов о мигрантах, а, как известно, строительная сфера – локомотив экономики. К счастью, наверху, скорее всего, понимают, какая проблема висит над всей страной, потому что, если нет, то последние новости из Франции и Германии покажутся детским лепетом. В общем разговор сразу не задался. Они не говорили на русском языке, хотя, как позже выяснилось, имели поспартаграждан России. Адурманиное алкоголем или запрещенными препаратами сознание требовало крови и развлечений. Тело не забыло вбитые службы и воинные навыки, поэтому действовало жестко на попытку лишить жизни нечаянного свидетеля. В момент битвы не на жизнь, а на смерть с меня слетают все стопоры, и я полностью оправдываю свой позывной. Кровавое безумие, хруст костей и трупов вокруг. Дальше? Быстрый суд без репортёров и общественности. Тюрьма? И неожиданное предложение. Боль и больше нет, а это значит пришёл мой конец. И всё же я ошибся. Сила человеческой души, что пылает в нас, не готова раствориться в вечности. Тьмнота космоса и лишь отдаленный голос раздаются эхом в голове. Войн много у вас в последнее время. Эх, помню, раньше хорошие времена были, что не война, так глаза радуются от воинской доблести. Ну ничего, снова хлебный год у меня. Думаешь, заслужил покоя мирной жизни? Нет, ратный труд тебя так просто не отпустит. «И что меня ждет в таком случае?» Без понятия, что можно спросить. Банальное «Где я?» и «Кто вы?» почему-то не хотелось спрашивать. «Дорогой, сделай все правильно. Он заслужил новую жизнь, как никто другой». Новый мелодичный голос определенно принадлежал женщине. «Вчера ты мне то же самое говорила про летчика, неделю назад про молодого сержанта-десантника». Я невиновата, что столько хороших людей попадается. Ты у меня самый умный и хороший. Придумай что-нибудь. Бывает, даже самые сильные мужчины после ласковых слов женщин становятся куда мягче. Ладно, и правда, не самый плохой кандидат. Куда ж тебя отправить? Пожалуй, здесь тебе будет самое место. Интересно. Так, тут подправим, вот здесь бы заменить и улучшить. А то умрешь еще сразу и вернешься снова ко мне, а мне это надо. Жена ругаться будет. Жаль, лимит исчерпан. Бывает, буен, может, сумеешь еще пожить мирной жизнью. Добродушный хохот отдалялся все дальше и дальше. И снова тишина. Интересный сон, да и на ангела или демона говоривший совсем не похож. А слова про мирную жизнь звучали как страшное проклятие. Стоило мне только подумать о том, что будет дальше, как появлялись картины различных войн: Сирия, война в Грузии, первая и вторая чеченская война. Там, в борьбе с иностранными боевиками, я потерял немало своих товарищей. Нам было чуть больше двадцати после училища. Остановившись калейдоскоп картинок, пошел дальше. Афгана, череда редко обсуждаемых конфликтов. Великая Отечественная война, когда каждый испытал на себе боль утраты. Советский Союз остался позади, но в двадцатом веке была еще одна мировая война. Надолго забытая из-за внутриполитических моментов, и кроме вылеты грязи редко можно было услышать что-то хорошее. Вместо белоснежных облаков с прекрасными ангелами или на худой конец адских котлов с чертами меня самым жестким образом вернули в грехный мир. Первое, что я почувствовал, это конский запах. Откуда конь в разрушенном городе? Тяжелое дыхание живого транспорта и стук копыт. Пора открывать невероятно тяжелые глаза. Конь вороной, хромовые сапоги и темно-синие кавалерийские штаны. Что можно было увидеть только в исторических фильмах. Куда я попал? Передо мной предстало обычная проселочная дорога, да и солнце припекало не по-детски. Но хуже было другое. Я на полном скаку приближался к раскинутой колючей проволоке и явно настроенной враждебно ко мне пехоте.